Странное предупреждение. Люди вообще многогранны. Надо уметь принимать их такими, какие они есть. А Перта говорила про какой-то ритуал. Ритуал? Да, было такое. Я сознательно решил отделить роль Джокера, чтобы у меня не возникло соблазна воспользоваться своими обычными возможностями, в частности, магическим даром. Плюс ограниченный обмен информацией. Опять-таки, Все, что я знаю, я в любом случае знаю, но есть немало людей, которые в курсе, кто Джокер на самом деле. И они не стали бы мне помогать или делиться сведениями, если бы я мог потом использовать эти знания против них. Поэтому не всю информацию я могу потом использовать. Возьми хотя бы расследование в Адании. Я получил достаточно много полномочий. Как ты думаешь, Кир позволил бы вести расследование главе разведки чужого государства? То, то же. Джокер умолк, то ли собираясь с мыслями, то ли эти самые мысли уже закончились. А, принц, почему ты сказал, что это неважно Официально я не принц, я герцог. Кстати, это действительно мой титул. Тот ребенок, настоящий герцог, давно умер. Наследников не осталось, титул перешел мне. «Что до остального, я и так занимаюсь политикой, руковожу службой безопасности и разведкой. Имею большое влияние в стране. Если убрать светскую жизнь, то в чем разница? Я не живу во дворце. Крайне редко посещаю балы и приемы. Кстати, то чмо без подбородка, на которого ты когда-то так хотела полюбоваться, вообще не существует. Это фантом». Я удивилась. Уж то, что, а жизнь его высочества должна многих интересовать. А как же? Ну, неужели никто не заподозрил, что этого Эрика просто нет? Прислуга, в конце концов. Да, во дворце есть особый штат, обслуживающий принца. Горничные, лекари, они добровольно согласились на небольшое ментальное вмешательство. Все эти люди поддерживают легенду о чахлом принце, который вечно болеет, И почти не выходит из комнаты. Взамен чувствуют свою важность и причастность к государственным тайнам, плюс получают весьма неплохое жалование. Время от времени я появляюсь во дворце, вывожу принца в люди. В садик там погулять или еще куда. Поэтому, возвращаясь к вопросу, с кем жить... Джокер машинально погладил большим пальцем мою ладонь, затем неожиданно крепко схватил за запястье и дернул на себя. Я свалилась рядом. Попыталась было выкрутиться, но мужчина быстро, по-хозяйски, подгреб меня к себе и принялся перебирать мои волосы пальцами свободной руки. Так вот, с кем жить? С Джеком, конечно. Джокер — это просто рабочее имя. Я появляюсь лишь от случая к случаю. Перехожу к себе в дом по специальному порталу, который активирует те самые блоки. Там меняю внешность. Со мной можно сходить на какое-то задание, например, или съездить отдохнуть куда-то, но не жить. С принцем, как ты понимаешь, тоже. Хотя, захочешь побыть принцессой, пожалуйста. Не захочешь, поставим возле Эрика еще один фантом. Я задумалась. Значит, Сорби, разве я не этого хотела? Скажи мне еще одну вещь, Джокер. Я вот совершенно не понимаю... «Нафиг было воровать амулет принца? То есть мы же разобрались, что личность ты цельная. Но тогда получается, амулет воруешь ты, воруешь у себя и расследуешь это дело тоже ты. Для чего?» «Честно, не для чего», – рассмеялся Джокер. «Слушай, Корни, а зачем вообще искать глубокий тайный смысл? Тебе не приходило в голову, что человеку просто захотелось поближе познакомиться с девушкой?» которая ему понравилась. «И все?» — с недоверием протянула я. «Так это был розыгрыш? Выходит, мне там ничего не угрожало?» «Ну, почему же? Попалась бы, на работу пошла, в управление. Я тебе об этом говорил». Джокер сделал невинное выражение лица. «Согласись, идея неплохая. Во-первых, мы с тобой неплохо вместе поработали. Во-вторых, украли бы амулет плюс к твоей репутации. В глазах Сорби. попалась бы, тоже неплохо. Знакомились бы дальше. Кстати, ты молодец. Изначально амулет не был так сильно защищен. Но накануне я немного подшутил над Ленси. Тот ночевал у какой-то певички. Я залез к ним ночью и написал у той на животе «Здесь был Джокер». Вот он решил слегка отомстить. Смущенно признался мужчина. Я когда увидел, что там делается... В общем, был абсолютно уверен, что амулет ты не вынесешь. Либо попадешься, либо придется отложить кражу до более удобного случая. Ты меня поразила. Я не успела ничего ответить. Джокер вдруг вскочил, усадил меня ровно, одним быстрым движением поправил покрывало, пригладил мои волосы, затем перемахнул через стол и через секунду сидел на своем старом месте. Спустя еще несколько вернулись Люська с Киром впрочем, надо отдать им должное, предварительно постучавшись. А я вспомнила, что снова забыла спросить о камне, что так и висит у меня на шее. Подруга успела приготовить пару салатов с закусками. Суетясь возле стола, она раз попросила Джокера подвинуться, потом второй, потом он как-то оказался с моей стороны, но интриганка. Вино гости принесли с собой, хорошее, крепкое и сладкое как раз то, что люблю. Я была заикнулась, а не позвать ли друзей из Академии, но Люська меня оборвала, мол, их еще успеем. Может, снова надеяться меня наедине с Джокером оставить? Я мысленно похихикала. Вино разлили по бокалам. Кир толкнул длинную речь, после чего последовало вручение подарков. От Кира я получила длинную золотую цепочку с подвеской в виде солнца. — Вообще-то я тебе машину подарить хочу, но не уверен, стоит ли говорить это при твоей подруге. Прочла я по губам жующего Кира и слегка покачала головой. — Я так и думал. Приезжай в гости, научу ее водить. Джокер протянул мне небольшую коробочку. Не успела я ее коснуться, как он попросил. — Откроешь, когда я уйду, хорошо? Джокер мягко улыбнулся, затем посмотрел на Люську. Подарок личный. Я очень прошу не спрашивать корни, что там, если она сама не захочет говорить. Я была заинтригована, но по просьбе Джокера спрятала коробочку. Потом взгляну. Спустя час девица, я, то бишь, была и красной, и доброй в равной мере. Джокер ехидно покосился на очередной бокал. По крайней мере, ты у себя в комнате, в случае чего не придется никуда транспортировать. Насмешливо шепнул он. Я кокетливо хлопнула его по руке и только сейчас поняла, насколько близко он сидит. Бедро мужчины практически вплотную соприкасалось с моим. Его рука незаметно скользнула сзади, обняв меня за талию. Безумно захотелось прижаться к нему, дать обнять себя по-настоящему, а еще лучше поцеловаться. Я судорожно вздохнула. «Я так за тебя боялась!» не громко, — шепнула я мужчине, пользуясь тем, что Люська разговаривает с Киром. — Тебя давно не было. Я знаю, что глупо... — Почему же не глупо? — так же тихо ответил Джокер. — Зато можешь себе представить, как я волновался, когда ты там смылась. — Да уж, извини. Мы немного помолчали, затем мой собеседник виновато добавил. — Вынужден огорчить. Но я вернулся всего на день. Да и то из-за тебя. Завтра вечером снова исчезну. — Надолго? — постаралась спросить я, как можно ровнее, но голос, кажется, все-таки дрогнул. — Да, думаю, до весенних праздников. — Целых три недели. Я в самом деле расстроилась. А ты не можешь как-нибудь просто махнуть рукой, открыть портал и раз — забежать на минутку? — Нет, прости, на этот раз не смогу. Джокер посмотрел мне в глаза, вздохнул и добавил. Только не спрашивай сейчас ни о чем. Я обязательно тебе потом расскажу, когда это все закончится. Я грустно кивнула. — Это что-то важное? — Очень, — кивнул мой собеседник. — Ты даже не представляешь, насколько. — А опасное? — мысленно прокричала я, но вслух так и не спросила. — И знаешь что? Открой лучше мой подарок завтра, вечером, ладно? Корни, ты в порядке? Неожиданно послышался со стороны голос Кира. Да, снова закивала я. Кажется, выпила лишнего, вот и взгрустнулась. Корни, ты снова? А я думала... Ну вот, Люська решила, что я опять загрустила затем неизвестным. Думаю, нам пора. Кир энергично ухватил за рукав Джокера и потянул к окну. Джокер немного посопротивлялся, глядя на меня, но в итоге сдался отправился за киром я тебя убью чем ты так ее расстроил услышала я на грани слышимости замечание принца в груди что-то сжалось джек еще никуда не уехал а мне уже так плохо воспользовавшись тем что люська ушла мыть посуду меня как именинницу эта доля миновала я быстро налила полный бокал вина залпом его выпила и легла в постель отвернувшись к стене и надеясь что подруга не заметит мои слезы.